Или прозябнувшие молодцы вступали двумя останами в ратный бой и тянули веревку. Бывали в то время такие силачи, как живший еще в конце сороковых годов шкатулочник, большой оригинал Евграф Егорыч, ходивший зимой и летом в большой боярской меховой шапке. Он бывало ухватится за один конец веревки, и все усилия противников, сдвинуть его с места, пропадали даром. Немало в то время развлечения доставляло торговцам и публика, гулявшая по линиям гостиного двора. Вероятно, теперь уже нет в живых гостинодворцев, которые бы помнили приезжавшего к гостиному двору в карете цугом высокого мужчину в черном доломане с металлической мертвой головой на груди. Это был барон Джерамбо, гусар из полка наполеоновских гусаров смерти. По рассказам он вел большую карточную игру, писал латинские стихи и был отчаянный бритер, загубивший не одну христианскую душу на дуэли. Возбуждала здесь тоже общее любопытство своей ловкостью фигура старого немца с длинными волосами на плечах. Это был известный в свое время фокусник Апфельбаум, отмеченный Гоголем в одной из его повестей. Затем памятны всем были Екатерининский секундмайор Щегловский и Павловский бригадир Брызгалов. Первый уже столетний старик, одетый в мундир светло-зеленого цвета, с красными отворотами, с широким золотым голуном, В треугольной шляпе с большим белым султаном в парике с буклями и стростью тростью в руках бодро еще ходил по линии, заходя в лавки, чтобы отдохнуть и словоохотливо поболтать с купцами о штурме Бендер, о походе за границу во время Семилетней войны. Жизнь его была крайне интересна. Он вступил на службу солдатам при Елизавете, сделал поход в Семилетнюю войну. При штурме Бендер находился в армии графа Панина. В 1777 году был в походе в Судакских горах. Там ранен в шею и в голову стрелой и в руку кинжалом, после чего взят турками в плен с майором Зоричем и находился в Турции 4 года, до заключения мира. По возвращении из турецкого плена был избран для сопровождения императрицы Екатерины из Киева в Херсон. Здесь, танцуя на бале у императрицы он переменил в малороссийской мазурке четырех дам – Государыня, глядя на ловкого танцора, в знак удовольствия рукоплескала. После бала он был пожалован золотой табакеркой. В Таврической области при переезде императрицы из Кинбурна снесло бурей мост через проток Севаша. Необходимо было устроить новый. Императрица спешила выехать, а еще неизвестно было, поспел ли мост. Щегловский был послан Потемкиным за 27 верст узнать, готов ли мост. Часа через три, когда не села за обеденный стол, он возвратился, загнав несколько лошадей и проскакав 54 версты, не более как в три часа. Войдя в столовую императрицы, где находился и Потемкин, Щегловский, с трудом перевозя дыхание, едва мог промолвить «Ваша светлость, мост поспел». «Как, — сказала императрица, — он уже и съездил, и так была довольна, что сняла с руки свой богатый бриллиантовый перстень и подарила Щегловскому». В следующем году он был пожалован золотой саблей и капитанским чином за храбрость, а за взятие в плен Паши – орденом Святого Георгия. Потом он отчаянно дрался под стенами Очакова. За долгое сопротивление город был предан Потемкиным на три дня в добычу победителям. 18 солдат из отряда Щегловского возвратились к нему с мешками золота и поощренные удачей отправились снова на поиски. Тогда была ужасная зима. Лиман замерз, войско в лагере укрывалось в землянках. Телеги, кровати, все было прожжено. Нечем было ни топить, ни сварить похлебки. Несколько раз возвращались с мешками серебра и золото, разгоряченные вином солдаты Щегловского. И раз пошли, и не вернулись более. Щегловский должен был в скорости выступить. Взять натасканные сокровища не было возможности и даже опасно. Завалив землянку сокровищами, он покинул Очаков. С тех пор ему не удалось уже быть там, и неизвестно, сохранились ли в целости его сокровища. В 1790 году он получил ордер сдать турецких пленных поручику Некарицы. По прибытии в Яссы Щегловский получил рапорт, что из числа пленных 9 турецких офицеров бежали. И не прошло 5 дней, как за это упущение пленных, даже без всякого допроса и суда, он был по повелению Потемкина в Кандалах отправлен в Сибирь, где и пробыл 52 года в ссылке. Причина гнева и немилости князя Потемкина, по словам Щегловского, лежала в особенном обстоятельстве. Он имел несчастье понравиться одной польской княгине, которая была предметом внимания Потемкина. В 1839 году император Николай I повелел сосланного в Сибирь Щегловского освободить и наградить тысячи рублями. Взяв на 6000 верстный путь 10 рублей деньгами,